20, день 24, среда, 28 декабря. Когда во второй половине дня он возник на пороге, Даша сразу прочитала его мысли. «В отцы родные набиваются. Недоволен, что непослушная. Не поела, указания не выполнила. Но ей отчего-то стало неловко, будто она и правда сделала что-то нехорошее. Поставил перед фактом. Они вместе летят в Мурманск и сейчас едут обедать. То есть как вместе? Это он тогда не шутил? В кабинете у достопочтенного христианина. Серьезно считает, что она в опасности? Неужели думает, что если Даша уступила ему, то теперь так будет со всеми? Вот же дурак. Да она руки на себя наложит, но никого до себя не допустит. Беспокоится. Какой же слепец. А может, Даша действительно нужна ему в Мурманске? Бред. Она прекрасно знает, ей там делать нечего. Нет, от Верховного увести хочет. Причина одна. И что она чувствует? Это определенно приятно. Очень. Какая ласкающая лава. Гранд-отель Де Терм. Примечание. Один из лучших спа отелей Франции. А домой заехать? Что ж, это не проблема. Она с удовольствием познакомит отца номер один с новым наклевывающимся папочкой. Пусть совместно обсудит ее рацион. А про ходынку роман не узнает. Папа номер один не поставит в известность новоиспеченного. Обед прошел сумбурно. Она просто ела. Впервые Даша чувствовала себя спокойно в его присутствии, потому что впервые он не был занят ею. Когда доехали до дома, поднялась буквально на пять минут, не более. Там стянула себя на коленнике, бросила в сумку, надела длинную шубу. В Мурманске холодно, в этой она замерзнет, а черная канадская норка была теплее и с объемным воротником. В него можно было укутывать голову, как в капор. Это был еще один подарок Ксава. Приподнес, Преподнес, когда она согласилась попробовать забеременеть. Знал бы тогда, насколько это бесперспективно. Даша ни у кого не видела такой шубы. Она была великолепна. И вот сейчас как раз сослужит ей службу. Шапку тащить не придется. Даша никогда не любила брать в командировке много вещей. Только минимум. Переложила таблетки из кармана коричневой шубы. У отца все равно нет запаса. Надо купить, а то жизнь, как пороховая бочка, никогда не знаешь, что произойдет в следующую минуту. И переодела свитер. Надела темно-синюю шерсть. Сверху пиджак с плоскими карманами. Такой же, темно-синий, со слегка приподнятыми плечами. Нет, не такими, как сейчас модно, торчащими вверх, как подагрические наросты. Ужасная безвкусица. У Даши он был элегантный, со сглаженными линиями, легкой баской. Красивый, ее любимый. Она его не забрала, потому что хотела сдать в химчистку, здесь, в соседней подворотне. Там проверенные люди точно не испортят. Этот пиджак Даша никогда не отдаст. Классный. Что ж, не такой уж он и безобразный. После Мурманска обновит. А Шаровара теперь ее униформа. Это надолго. Только надо термобелье пододеть. Заполярье это все же не Москва. Сейчас она поедет к Роману домой. Предупредил. Перед фактом поставил. Э, то есть перед фактом оговорочка вышла. Ехала как на экзекуцию. Волновалась, будто перед соревнованиями. Хотя нет, она и перед стартами никогда так не волновалась. Такое впервые стала испытывать только с Романом. В лифте он проинформировал, что попробует не приставать. В висках застучало еще сильнее. «Ага, как же!» «Попробует он!» «Знает Даша, чего стоят его обещания!» Пустые. А потом все пошло не так. Она зашла в зону отчуждения. Ту часть его жизни, которая была сокровенной и ни для чьих глаз не предназначалась. Он ей живо указал на ее место, тем самым разом перечеркнув все романтические потуги последних дней. Даша знала, что значила такая реакция мужчин, она уже сталкивалась с ней ранее. Это была демонстрация того, что женщине никогда не стоит брать на себя слишком многого. Она не должна забывать, что лишь его сопровождение. Даже если уже жена, даже если у них пятеро детей. Женщина – лишь временный объект в жизни такого мужчины. Она при нем ровно до того момента, пока его устраивает. А это может закончиться в любую секунду. Поэтому ни Даша, ни кто-нибудь еще никогда не должны лезть к нему в душу. У них иное предназначение. Они рядом лишь для удовольствий и обслуживания, а все серьезное, мужское, только его, и никого другого не касается. Широкая русская душа снова сиганула вниз с утеса, но не разбилась, потому что до земли долетела только легонькая душонка. Перышком на поверхность опустилась. Прагматичным европейским перышком. И Даша снова опустила. Только на этот раз, уже окончательно. Теперь пустоту уже даже не предваряли душевные терзания. Нет. Она просто поняла, что не ошибалась в мужчине напротив. Вчера она подумала, что никогда не сможет предугадать его действий и сделала из этого неправильный вывод, что не может его прочитать. Это было ложное умозаключение. Предсказать его действия действительно было невозможно. Никто не мог, ни одна она была такая, но вот прочитала она его сразу же. С самого первого взгляда. Тогда, в понедельник, стоило ей впервые зайти к нему в кабинет. Этот мужчина был не для нее каким бы притягательным он ни казался. У них разные ценности, разное отношение к жизни, и если Даша все же решит остаться, он ее этим отношением раздавит. Потому что роман все же ее подавляет. Но Дарья Чернова не сможет жить, если потеряет себя, утратит систему ценностей. Поэтому ответ стал очевидным. Все, что было в последние дни, Ею выдумано. Это миф, а реальность осталась прежней. После завершения действия ее временного контракта она уйдет, и роман с Дашей больше никогда не встретится, потому что они перпендикулярны. Все же у людей в целом плохо с геометрией. Пытаясь выразить, насколько двое могут не подходить друг к другу, обычно все используют два термина. Параллельные, то есть никогда не находящие точек соприкосновения, или противоположные, то есть развернутые друг от друга на 180 градусов. Как же вы, люди, ошибаетесь. Быть параллельными не драма. Можно лежать на одной плоскости, отставая друг от друга лишь на метр, и всю жизнь двигаться рядом, даже, возможно, держась за руки. Ну или хотя бы, смотря друг другу в глаза. Да так и не сойтись ни в одной точке. Но ведь каждый человек индивидуален, даже самые близкие люди почти никогда не сходятся. Но при этом так двое имеют возможность прожить жизнь совместно, бок о бок. Да и противоположности, как говорят, притягиваются. Существуют законы физики, благодаря которым даже два конца одной прямой, бегущие в разные стороны, когда-то теоретически могут сойтись. Минус на минус в итоге ведь дает плюс. Если теорема двух концов одной прямой еще не доказана, то это не значит, что концы эти перестают быть той самой пресловутой одной прямой. Они все равно когда-то упрутся друг в друга. Закольцуются. Самое же страшное, когда люди так сильно похожи, что представляют из себя почти одно и то же за одним только исключением. Их представления о жизни притом разнятся настолько, что двое эти двигаются перпендикулярно. Ничего нет ужаснее, чем сойтись с почти полным подобием себя в точке пространства, но только один раз. Чтобы после этого начать пожизненное друг от друга отдаление по такой траектории, которая гарантирует, что сойтись второй раз им точно не суждено. В этот вечер Даша вышла из этой точки. Утро лишь дало подтверждение тому, что она права. Роман тоже стартовал от той же отсечки. Степень их отчужденности друг от друга просто зашкаливала. Они оба все поняли. Так началась их вторая совместная командировка. Снова молчаливая, как и первая. Только в этот раз молчание было уже совсем другого рода.